Глава 23. Привет! И с возвращением! Вы извините, что мне не жаль. Сегодня я коснусь одного из самых неприятных моментов в отношениях. Если вы решили, что кто-то вам не подходит или наоборот, в самом начале отношений то закончить их будет нетрудно. Некоторые не видят ничего зазорного в том, чтобы уйти по-английски. Я не одна из них. Но, как и сказала, мне кажется, что на ранних этапах, после одного свидания или пары сообщений в Тиндере, можно без проблем просто удалить, заблокировать или проигнорировать. Или последовать моему совету и отправить вежливое, доброе сообщение со словами, что вам это не подходит и вам кажется, что лучше прекратить общение. Конечно, некоторые люди, особенно парни, не хотят с этим мириться и начинают спорить. Если такое случается, ну, тогда просто удаляйте, блокируйте или игнорируйте. Но если вы зашли немного дальше, встретились несколько раз и, возможно, провели ночь вместе, а потом решили, что это не для вас, в таком случае прекратить отношения сложнее. Но крепитесь. Сегодня мы как раз об этом поговорим. Остаток воскресенья и большую часть понедельника — Я провела в кровати, лишь изредка выходя из дома в «Маркен Спенсер Симплифуд» и закупаясь сладостями. Я думала пойти в «Дейли Грайнд» и бороться с похмельем с помощью какой-нибудь жирной еды возможно, бокальчика «Кровавой Мэри», одновременно листая газету, как взрослый цивилизованный человек. Но почему-то мне хотелось быть подальше от людей. Я пыталась послушать подкаст, но этот веселый жизнерадостный голос Наводил на меня тоску. Я ответила на сообщение Хлои и Молли, сказала «Да, я в порядке». И нет, мы с Адамом не занимались сексом. Да, я заеду к Хлое за сумкой чуть позже, на неделе. Да, свадьба была чудесной. Нет, я тоже не встречала никого из стервозней бьянки. Я ответила на сообщение Тэнси о том, что они с Ренса возвращаются из Цюриха, где ходили по рождественским ярмаркам под снегом, и это было так прекрасно и романтично, и буду ли я сегодня дома. Я ответила, что буду, но я очень устала и, наверное, уже в девять лягу спать, но она обязательно должна мне все рассказать, как только мы увидимся. Я не сказала ей о работе, Адаме, Снежке или о том, что узнала о Тревисе. Мне показалось, что она сейчас не в том настроении, и я даже не знаю, с чего начать. Потом я просмотрела все серии «Короны» на Netflix, останавливаясь только тогда, когда начинала засыпать, и понимала, что пропускают целые куски сюжета. Но перед тем, как заснуть, я написала Майлзу. Следующий день был очень странным. Будильник не прозвенел в как обычно, да и вообще не прозвенел. Я лежала в кровати, то просыпаясь, то снова засыпая, и думала, как жить дальше. Во мне не осталось ни капли оптимизма. Жизнь казалась абсолютно бессмысленной, и, несмотря на то, что до Рождества оставалось всего неделя, я не чувствовала праздника. Потом я, наконец, поднялась, услышав стук дверного молотка, спустилась в пижаме и открыла дверь. Меня не взбодрил даже снежок, уверенными шажками пробирающийся к нам, чтобы провести день с Адамом, потому что я понимала значение этого стука. «Распишитесь, пожалуйста» сказал почтальон, и я неохотно поставила подпись, чувствуя себя так, будто подписываю смертный приговор. Я открыла письмо, начинающееся словами «Я пишу, чтобы уведомить вас о том, что Колтон Кэпитал посчитал необходимым провести расследование ваших действий». Я прочитала письмо и позвонила Рашиду, коллеге Хлое. Он сказал, что, к сожалению, на этой неделе у него уже все расписано, А потом он уходит в отпуск до Нового года, и я могу зайти к нему 2 января. Не стоит беспокоиться, — сказал он, — все разрешится. И потом зловеще добавил, — так или иначе. Остаток дня я просидела на диване с ноутбуком, волнуясь и гугля всякую информацию. А потом решила, что пришло время пойти в фабрику и, наконец, проснуться от оснав, в котором я провела последние 4 месяца вернувшись домой я увидела в гостиной тенси она сбрасывала с плеч длинное шерстяное пальто белого цвета удивительно красивое и явно дорогущее но все же это наверное самый непрактичный наряд из всех что я когда либо видела тенси стояла в окружении сумок а на полу лежал открытый чемодан видимо она только что приехала привет сказала она как свадьба я вчера осталась у ренца Мы просто очень поздно вернулись. Я привезла тебе парфюм, джин и тублерон. Смотри, настоящий, не какой-то там вонючий брекзитовский фейк. Еще я купила нам украшения для дома с рождественской ярмарки. Кучу имбирного печенья и сыр. В Цюрихе так красиво, но, боже, жутко холодно. Все хорошо? Я только что бросила Майлза. Ну ты же...» «Да», — ответила я. «Знаю. Ушла от него еще несколько месяцев назад. Но потом как бы вернулась к нему в Лиссабоне, потому что он сказал мне, что ушел от жены. Но на самом деле никуда не уходил. Они были вместе все это время и пытались завести ребенка. Я тебе не говорила, потому что... Потому что я была слишком озабочена собственными проблемами. И вдруг вся радость спала с лица Тенси. Она казалась подавленной и взволнованной. «Боже, ты такое испытала, а я даже не знала. Ты слушала все мои рассказы о Ренсе, а... А я даже не подумала спросить, как у тебя дела. Я ужасная подруга». «Не ужасная. Ты привезла мне джин». Она просияла. «И не только джин. Секунду». Тенси покопалась в пакетах из Дьюти Фри, а потом ушла на кухню и зазвенела бокалами. Я услышала звон льда в шейкере. Через пару секунд Она вернулась с двумя холодными бокалами, полными прозрачной жидкости. Кирш Мартини, объявила Тенси, нам подавали такие в баре отеля, где мы остановились. Мне они так понравились, что Ренса взял рецепт у бармена. А еще прикольно, то, что по его словам их подавали на Гинденбурге, перед тем, как он взорвался. Подходящий, сказала я, сделав глоток. Ух ты! Неудивительно, что он взорвался, если у них такое подавали на борту. «Это да. Теперь расскажи мне все». Я рассказала о неожиданном появлении Майлза в Лиссабоне и как он спас меня от ужасного девишника Мэдди. И я не удержалась от того, чтобы с ним переспать. Я рассказала ей и о квартире в Шордиче, наших встречах там, и о том, что сказала Бьянка перед свадьбой. «Полагаю, можно было бы уйти без объяснений». Я повысила голос, потому что Тенси готовила нам еще порцию коктейлей на кухне но я хотела сказать это ему прямо в лицо и посмотреть что он ответит посмотреть продолжит ли врать тенси разлила по бокалам чистый джин со вкусом вишни или получится ли у него тебя переубедить наверное и то и то или не то ни другое и ты права он попробовал соврать сказал что бьянка ужасная стерва что конечно так и есть но насчет этого я и поверила И так ему и сказала. «Ты поняла, что он блефует», — сказала Тенси. «Это просто Ренса учил меня играть в покер на выходных. И теперь... Но ну, продолжай». «Было так странно», — сказала я. «Я буквально видела его мыслительный процесс. Как будто у него в голове компьютер, анализирующий разные варианты. Кстати, похоже на покер или шахматы. Типа, если я скажу это, то произойдет это или это» а если я скажу это... и так далее. Я сделала большой глоток коктейля и почти поперхнулась. Такой он был крепкий. Задним числом было нетрудно догадаться, что происходило в его голове, но в тот момент мне было непросто. Я смотрела на него, сидящего рядом, на замшевом диване, на его длинные стройные ноги в джинсах, его знакомое лицо в полоборота. И в голове крутилось только «Кто он? Кто этот человек?» Ведь мне казалось, что я его знаю, что он особенный». «Ты мне врал», — сказала я холодно. «Я говорила тебе, каково мне было от того, что ты женат. Сказала, что не хочу больше видеться. А ты мне соврал. Гордишься собой?» «Шарлотта, ты должна понять, как мне было тяжело», — сказал он. «Она, слон, сейчас такая хрупкая. Я хотела уйти от нее, правда». Я спал здесь, честно. Просто сейчас неподходящее время для того, чтобы заявить об этом напрямую. Ты не представляешь, как это ударит по ней. Так же, как и то, что ее муж трахается с кем-то на стороне. Она бы никогда не узнала. Я просто ждал, когда ей станет лучше, чтобы я мог оставить ее и жить с тобой. Я не собирался в тебя влюбляться, ты же знаешь. Вот они. Слова, за которые пару недель назад я отдала бы все на свете. А теперь они вызывали у меня ярость. Может, чувство контролировать и нельзя, но действия можно. Я встала, она была так раздражена, что не могла стоять спокойно и начала ходить туда-сюда. Подошла к балкону, выглянула в окно. Но этой темной зимней ночью я видела лишь свое бледное отражение. Ты не знаешь, каково это. Тихо сказал он. Давление, ссоры, слон, все время в слезах. Она принимает гормоны и еще ей прислали. Я снова обернулась. Гормоны для того, чтобы зачать твоего ребенка. Думаешь, она решилась на все это для прикола? И вместо того, чтобы поддержать ее, ты ее предал. И меня тоже. Шарлотта, сказал он, если бы у меня было больше времени. «Хотя бы еще несколько месяцев, чтобы все устаканилось. Это так тяжело, разрываться между верностью ей и тем, что я чувствую к тебе. Мне нужно разобраться. Я не хочу ранить ни одну из вас. К тебе наплевать на нас обеих». Я сама удивилась тому, насколько спокойно прозвучал мой голос. «Только о себе и беспокоишься. Сидишь на двух стульях, хорошо устроился». Он скрестил руки на груди, лицо недовольное, как у школьника, которого поймали во время списывания контрольной. «Мне просто хотелось радости в жизни», — пробормотал он. «У меня что, нет на это права?» «Право? Считаешь, у тебя есть право и на жену, и на еще кого-нибудь на стороне? Знаешь что, может, позвоним слон прямо сейчас и спросим, что она думает насчет твоего маленького плана?» Я стояла над ним с телефоном в руке, такая злая, что, наверное, действительно наводила ужас. Даже сейчас от одной мысли об этом сердце стучит быстрее, а руки в кулаки сжимаются. Пока я вспоминала эту сцену и описывала ее Тенси, я успела допить бокал и выпить другой, даже не заметив, как Тенси его наполнила. Она забрала мой пустой бокал. «Боже, ты что, правда, позвонила его жене?» Тензи затаила дыхание, снова наполняя наши бокалы. Но нет, у меня даже номера ее нет. Но Майлз об этом не знал. Он буквально умолял меня ей не звонить. Это было ужасно. Я смотрела на него и не понимала, как он вообще мог мне нравиться. Он был таким жалким. Я даже его пожалела, правда, не так сильно, как жалела Слоан. «И что ты сделала?» Я вздохнула. Что я могла сделать? Сказала, что пойду домой, и ему следует сделать то же самое. А еще добавила, что если он не расскажет обо всем слон, чтобы она могла принять осознанное решение, я сама ей скажу. И так и сделаю. Может, стоит сказать ей в любом случае? Предложила Тенси. Мне кажется, ее можно легко найти и написать ей на почту. Может, тебе стоит рассказать Рэнсу о Тревисе и других? «Это не то же самое», — сказала Тенси. «Правда, Шарлотта, совсем нет». Она снова выглядела так, будто находится на грани истерики. Глаза как блюдцы, и я сразу же пожалела о сказанном. «Ты права, это совсем другое. Твое прошлое не то же самое, что их отношение в настоящем. Совсем нет. Но мне все равно кажется, что уж лучше ты сама ему скажешь» чем он узнает об этом как нибудь по другому не узнает но голос тенси звучал неуверенно пару секунд мы сидели в тишине извини что я об этом упомянула сказала я ничего так что да продолжила я после этого я сказала что ухожу и ушла и вот я здесь и никогда его больше не увижу и это правда Осознала я. Даже на работе, потому что у меня ее больше нет. Это, наверное, удивительное ощущение, сказала Тенси. Отшить его вот так. Как Супервумен. Или профессор Макгонагал. Или еще кто-нибудь. Я встала с дивана. Кажется, будто я очень долго там сидела. Когда я поднялась, у меня немного закружилась голова. И я поняла, что очень хочу в туалет, а потом побыть одной и долго-долго спать. Я в порядке. Спасибо огромное за джин и подарки. Я пойду спать. Тенси придвинулась ко мне и робко приобняла. Я тоже обняла ее, благодарная за поддержку, и пошла наверх. И только врезавшись в стену, я поняла, что совсем захмелела от ее убийственных коктейлей. Я поводила во рту зубной щеткой, напилась воды из-под крана и легла спать. Нет, какая из меня супервумен? Вообще нет. И уж точно не профессор МакГонагал. Если только с точки зрения ее старомодной одежды и неудачи в любви. И, судя по всему, в 72 я буду такой же одинокой, как и сейчас. Мне было очень одиноко, грустно и страшно. На следующее утро я проснулась от долгой вибрации телефона, которая, казалось, синхронизировалась с моей головной болью. Я повернулась и сонно уставилась в экран. Полдесятого и незнакомый номер. Сначала мне хотелось проигнорировать этот звонок и вернуться ко сну. Но потом я подумала, а вдруг это кто-то из Колтон Кэпитал? Все их номера хранились на рабочем телефоне, который я отдала Марго. А может это она и сейчас скажет, что все это ужасная ошибка, и я могу возвращаться на работу? А может это Пирс хочет спросить меня, почему я все еще не отправила его рождественские открытки? В таком случае я бы с радостью сказала, куда он может их себе засунуть. Алло? Прохрипела я. А потом села и повторила в надежде, что на этот раз голос не прозвучит так, будто я только что проснулась в ужасном похмелье. Второй раз за четыре дня. «Шарлотта, как ты? Это александр Я еще никогда не говорила с ним по телефону. У него приятный голос, подумала я, а еще приятный взгляд, улыбка и, собственно, все остальное. Может, Колтон Кэпитал и разрушил мне жизнь, но с тяжелым сердцем я подумала, что буду очень скучать по хедж-фонду, да и вообще по всем. И уж точно по моему неуклюжему, доброму бывшему коллеге. Может, только не по пирсу. Я сказала. «По идее, я не должна с тобой разговаривать. Ты ставишь под угрозу дисциплинарный процесс, я загуглила. Не волнуйся, я не в офисе. Я выхлопотал себе больничный. Мне нужно с тобой увидеться, но ну, или тебе нужно увидеться со мной. У меня есть для тебя важная информация». «Что?» «Шарлотта, ты что, спишь, что ли?» «Ну и правильно. Только как я тебе все это расскажу, если ты там спишь? Мне нужно с тобой увидеться, где ты живёшь». «Хакни». «Отлично. Я доеду до тебя как раз за то время, пока ты успеешь проснуться. То есть за 45 минут. Где встретимся?» Я ответила. «Есть одно местечко, буквально за углом, прямо у станции». И я сказала ему, как найти Дейли Грайнд. Потом приняла душ, помыла голову, выпрямила волосы, накрасилась и надела джинсы-скинни с с красным кашемировым свитером, который купила на прошлогодней распродаже, и с тех пор так и не надела, и кроссовки. Я посмотрела в зеркало и переобулась в бежевые замшевые сапоги выше колен. Потому что... Ну, потому что Ксандр довольно высокий, и на улице холодно, и... Но у меня не было времени на то, чтобы анализировать свой выбор одежды, иначе бы я опоздала. Утренняя суматоха в Дейли Грайнт уже утихла. Группа мамочек с колясками, одетых в облегающие спортивные костюмы, сидела за угловым столиком рядом с новогодней елкой, украшенной радужными огоньками, пила латты, подкреплялась миндальными круассанами и яйцами с беконом после занятия в British Military Fitness. Примечание. BMF – фитнес на свежем воздухе. Несколько человек сидели, погрузившись в свои планшеты, что бы там ни было. Женщина с огромным чемоданом юридических документов явно готовилась к утренней работе. А в одиночку за угловым столиком с чайником и ноутбуком сидел Ксандр. Он выглядел очень уютно среди индустриальных балок, обвешенных огоньками и блестящей мишурой, винтажных постеров и полок с виниловыми пластинками. Так же уютно, как среди агрессивного денежного блеска Колтон Капитал. А может, он и не старался никуда вписаться. Просто становился частью своего окружения, потому что никто не видел в нем постороннего. Может, работа в Колумбии или Бангладеш так влияла на людей. Я не знала и чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что не могла похвастаться такой способностью. Но хватит стоять в дверях, и впускать в ароматное теплое кафе холодный ветер. Я поспешила к Сандеру и поздоровалась. Симпатичная испанка бариста тоже поспешила к нам и спросила, что мне принести, хочет ли Ксандер ещё чаю и хотим ли мы что-нибудь съесть. «Шарлотта, ты будешь кофе, да?» — спросил Ксандер. Я посмотрела на глиняный чайник и коричневые узоры в чашке Ксандера и вспомнила, как пила точно такой же крепкий чай, на кухне у бабушки в Гейтхеде. «Пожалуй, мне тоже что у него», — Ксандр сказал. «Я хотела заказать скрэмбл с фасолью». «Наша фасоль с гарантией без ГМО», — объяснила официантка. «Отлично», — сказала я. «Хотя, честно говоря, в тот момент мне было абсолютно все равно, из чего все это сделано, хоть из коровьих потрохов. Мне хотелось целое ведро крепкого чая, И столько тостов яиц и фасоли, сколько влезет. Какое-то время мы сидели молча, пили отменный чай, и Ксандер ничего не говорил, вплоть до того, как с тарелки не исчезла последняя крошка. А потом он, наконец, сказал. «Вчера я пригласил Крисанти в ресторан. Сначала я не могла вспомнить, кто это. А потом вспомнила. Это миниатюрная IT-консультант, с блестящими волосами. По какой-то причине я вдруг ее возненавидела. «А, да?» Ксандр сказал. Она рассказала мне немного о том, что произошло в системе безопасности и о результатах расследования. Не уверен, что можно было все это рассказывать, но она рассказала. «Неудивительно», — подумала я. Как и все остальные, она поддалась на его способность прислушиваться к другим так, что ему все выкладывали. Я сказала, «Тебе, наверное, известно, что они думают, что это из-за меня. Для этого не надо обладать ниндзя-способностями Ксандера. Когда по офису Колтон Кэпитал ходила очередная сочная сплетня, о конфиденциальности никто не беспокоился, я это прекрасно знала. Да, и я уверен, что они ошибаются, поэтому я здесь. Почему? Почему они думают, что это ты, или почему я с ними не согласен? И то, и то. Это сложно. Я ничего не знаю о кибербезопасности, и в итоге вчера вечером устроил себе экспресс-курс. Интересно, кибербезопасность — это все, чему он научился у крисанти «Значит, тебе известно больше, чем мне?» — ответила я. «Хотя нет, подожди. Я же гениальный хакер, прямо девушка с татуировкой дракона». Думаю, они примерно так и думают. «Знаешь, они все тебя немного боятся». «Что?» «Если бы я все еще пила чай, то разбрызгала бы его по всему столу». «Да», — продолжил Ксандер, — «Пирс, Колин, да и вообще все. Им кажется, что ты такая заумная недотрога. Пирс говорит, что ты в состоянии выполнить его работу в сто раз лучше его самого, поэтому он заваливает тебя всякой скучной бытовухой. Ренса сказал, что, он, наверное, пригласил бы тебя на свидание, Еще в первую неделю, если бы не был так напуган. Павел сказал, что стал пить меньше «Рэдбулл», потому что, когда заказывал его, ты смотрела на него так, будто видела его насквозь со всеми слабостями. «Да, «Рэдбулл» и правда стали заказывать меньше», — подумала я. «Но я не такая. У меня просто стервозное лицо». На это Александр ответил. «А мне, кстати, нравится твое лицо». Я посмотрела в его глаза. Кари зелёные и сероватые к центру. Мы долго смотрели друг на друга. Потом он улыбнулся, а я покраснела и почувствовала, что в районе рёбер происходит что-то странное. Как будто на мне слишком узкий спортивный лифчик, и дыхание сразу участилось. «Господи, Шарлотта», — сказала я себе, — «хватит вести себя как школьница. Вся твоя карьера под угрозой, и ты должна сосредоточиться». «Да и тебе нельзя в него влюбляться, вы работаете вместе». А потом я вспомнила, что, собственно, больше не работаем. Я откашлялась. «Ну так что, крисанти «Да», — сказал Ксандр. Он вынул телефон и пару раз ткнул в экран. А после я сделал пару заметок, потому что она сказала про столько всяких технических штук, и я не хотел их забыть. «После». Значит ли это, что их поход в ресторан ничем не увенчался? В голове возникла картинка. Спящая Крисанте и ее темные волосы разбросаны по подушке. Оксандр сидит рядом с голым торсом и записывает их разговор в приложение с заметками. Картинка была такой яркой, что я прослушала начало того, что он говорил в тот момент, и пришлось переспросить. Я слушала и в то же время пыталась избавиться от этой картинки. Ничем не увенчалась. Она сказала, что первая атака шла от чего-то по имени «Черная няня». Видимо, это какая-то категория вредоносного ПО по названию «ЖСВИ». «Что за «ЖСВИ»?» Ксандра засмеялся. «Вот и мне захотелось узнать. Представляешь, это аббревиатура от Жукса впечатляющим именем. Знаешь, как «Лира Орфея»? Суторка, плакать хочется и так далее. Это все похоже на название Heavy Metal Group 80-х, ответила я. Точно. И это, наверное, все, что нужно знать о людях, которые такое придумывают. В общем, первая атака ни к чему особенному не привела. Они просто отправили кучу ложных пакетов с управляющими сообщениями в наш роутер. Из-за этого на какое-то время произошел сбой в работе сервера. А потом наши каким-то образом настроили фаервол, и все восстановилось. Так из-за чего все это произошло? Вот этого Крисанте и Павел как раз и не понимали. Судя по всему, уже несколько недель до этого серверы работали гораздо медленнее, как в ступоре. И для нас это, конечно, было огромной проблемой, ты знаешь. я знала. Я готовила кучу слайдов в PowerPoint для пирса с объяснениями того, что скорость волоконно-оптических кабелей, производительность наших серверов и наши высокочастотные торговые алгоритмы допускают максимальную скорость выполнения, что, в свою очередь, влияет на прибыльность. Я могла повторить все это во сне наизусть, но никогда особо не задумывалась о том, что все это значит. «Ясно», — сказала я. «Они не понимали, откуда все это идет. И что они тогда сделали?» сосредоточились на том, чтобы найти источник первой атаки вредоносного ПО. И нашли? Нашли. Обычно все было бы гораздо сложнее. Им пришлось бы привлекать полицию для того, чтобы убедить оператора связи дать нам доступ к данным. Но в этом случае, судя по всему, IP-адрес уже соответствовал тому, что хранился в системе. И оказался моим, сказала я. Ксандер кивнул. Я получила ответы на тысячу вопросов, которые уже давно крутились в моей голове. И ответ на самый главный из них казался таким очевидным, будто я всегда это знала. Сервер я не взламывала и знала только одного человека, который мог бы это сделать. Ладно. Думаю, я знаю, в чем дело. Кажется, знаю. Но я хочу спросить у тебя кое-что. Давай. Почему ты так уверен, что это не я? Ну, для начала, я не разделяю общественное мнение о том, что ты девушка с татуировкой дракона. То есть я знаю, что ты умная и все такое, но ты не похожа на криминального авторитета. И я знаю, что ты любишь свою работу и не сделала бы ничего, что могло бы поставить ее под угрозу, и... И? Я думаю, что ты хороший человек, Шарлотта. Вот так просто и мне хочется думать, что я неплохо разбираюсь в людях». Я вздохнула. «Мне кажется, что человек, который это сделал, тоже хороший. Просто немного по-другому видит мир». К нам подошла официантка и спросила, принести ли еще чаю. Мы покачали головами, и Ксандер попросил счет. «Что они сделают, если узнают, кто виноват?» — спросила я. Они пока не втягивали в дело полицию, и, думаю, что не станут. Просто представь, если выяснится, что наши системы такие ненадежные, что их можно вот так взломать, клиенты перестанут доверять фонду. Гораздо лучше просто прекратить атаки, усилить безопасность и больше об этом не думать. «Тогда ладно», — сказала я. Пойдем сами его спросим». Ксандр вышел вслед за мной на жгучий мороз. Он придержал дверь открытой, и когда я обернулась, чтобы его поблагодарить, мы на секунду встретились с глазами, и я с волнением подумала, вдруг он приобнимет меня или возьмет за руку. Но он лишь слегка коснулся моей спины, не погладил, но почти. Мы зашли за угол и пошли домой, привычной мне дорогой. Жалюзи в комнате Адама были опущены, но сквозь них виднелись небольшие просветы. С неохотой я вставила ключ в замок и открыла дверь. Ксандр поднялся со мной наверх, и мы остановились у двери Адама. Я знала, что делаю то, что нужно. И что больше ничего бы не смогла сделать, кроме как взять вину на себя. И даже если бы мне захотелось это сделать, отчасти так и было, то мои технические знания о том, как взломать систему безопасности хедж-фонда, пусть даже не такую сильную, как наши, были настолько поверхностными, что если бы кто-то решил устроить мне допрос, то ни на секунду б не поверил. И все же я чувствовала, будто снова предаю Адама. Он открыл дверь до того, как я успела постучать. Казалось, он не причесывался и не брился еще со свадьбы. На нем были те же джинсы, в которых он был, когда я проснулась в его комнате, и футболка, которая будто побывала в стиральной машине, барабанной сушилке на полу, а потом снова оказалась на Адаме. Снежка в комнате не было. Наверное, теперь, когда Ханна ушла в отпуск, он проводит время с ней. Адам уставился на нас, а потом спросил. «Ты ее бывший парень, который женатый?» «Не, не парень и не женатый. Я работаю с Шарлоттой. Меня зовут Ксандр». Адам сказал. «Адам». И невероятно, но они пожали друг другу руки. «Ну что, заходите». Мы зашли. Адам сел на свое привычное кресло на колесиках напротив компьютера. Я присела на кровать, Ксандер посмотрел на экран компьютера и встал в углу у окна. «Адам», — начала я, — «помнишь, я сказала тебе, что меня уволили». Ну, или отстранили, что, по сути, то же самое. Да, мне очень жаль. Ксандер сказал. «И ты знаешь, почему это случилось, не так ли?» «Да, это я виноват. Я установил вредоносную программу». Ксандер и я спросили. «Что?» «Что, они еще не узнали? Боже, какой там сервер! Им даже космических захватчиков не доверишь». Им пора серьезно задуматься о своей безопасности. Не хотелось в этом признаваться, но я подумала, что, может, он и прав. «Слушай, может, скажешь нам, как ты это сделал?» — спросила я. «Только объясняй так, будто нам по пять лет», — добавил Ксандер. Адам вздохнул. «Ладно, хорошо. Вы знаете, что такое биткоин?» Мы оба кивнули. Адам продолжил. И вы знаете, что недавно повысилась его стоимость. В этом году почти на тысячу процентов. Конечно, мы знали. «Прямо сейчас эти биткоины никому нафиг не нужны», — сказал Адам. «Цена выросла, и скоро пузырь лопнет. Но майнить их все еще можно. Знаете, как это работает?» Я ответила. «Это как решать головоломку, да? Задачку по математике?» «Вроде того. Но это не в судоку в метро играть». Это очень сложно. Даже на мощных компьютерах на это требуется недели. «Но у тебя нет такого оборудования?» — сказал Ксандр. «Да», — улыбнулся Адам. «Зато я знаю место, где оно есть». «Значит, по сути, ты взломал сервер Colton Capital для того, чтобы добыть биткоины?» — спросила я. «Нет, конечно же, нет. Мне плевать на деньги и прочее. Сначала я даже не думала о биткоинах». Просто взглянул и понял, насколько уязвимы все их системы. К ним можно получить доступ без всякого труда. И я подумал, какого черта ты так гордишься тем, что работаешь у этих людей? Они ворочают миллиардами фунтов, из-за них столько пенсионеров может оказаться за чертой бедности, а они при этом даже свои серверы защитить не в состоянии. Мы с Ксандером посмотрели на него, не зная, что сказать. Но и не надо было ничего говорить. Он разошелся по полной. И я установил вредоносный ПО, просто потому что мог. Я хотел показать Шарлотте, что они гораздо глупее, чем думают. Мне стало интересно, это челлендж, и все. Но потом я рассказал об этом друзьям в интернете, а они такие, «Ты хоть представляешь, что можно сделать с такой вычислительной мощностью?» Я не знал, но теперь знаю. Ксандер сказал ну и тогда ты проделал эту штуку с биткоинами адам кивнул снова уставившись на свои руки и знаешь это не воровство сказал он это мог бы сделать кто угодно с подходящим оборудованием но у тебя его нет сказала я зато в колтон capital есть да так что я его одолжил я не собирался продолжать просто хотел доказать что что доказать спросил Ксандр. Адам опустил глаза на руки, потом посмотрел на Ксандра. Я знала, что он собирался сказать, почти наверняка. Мне очень не хотелось, чтобы он это говорил, но я знала, что должна дать ему слово. Чтобы доказать Шарлотте, что я лучше их, я сказала, «Адам, прости, я не знала, вплоть до того дня. Я даже представить себе не могла, что ты... «Ничего страшного, я понял. Ты этого не чувствуешь. Ты уже сказала, можешь не повторять. Я удалю код, и можно притвориться, что ничего не было». Ксандер сказал. «К сожалению, все не так просто. Они винят во всем Шарлотту, не забыл? Отстранили ее от работы. И если она не докажет, что не имеет к этому никакого отношения, ее не примут назад, и она уже больше не сможет работать в этой индустрии. И это, даже если дело не дойдет до уголовных обвинений. А, да, ясно. Адам с тоской взглянул на экран компьютера, будто там можно было найти какой-то запасной выход. А потом снова на Ксандра. «Боже», — подумала я, — «ну как такое талантище может быть при этом таким тупицей?» александр сказал. Придется им рассказать. Я не вижу другого выхода». «Рассказать ее начальнику?» Глаза Адама округлились. «Полагаю, что да», — сказал Александр, «Колину или Павлу?» «Выбирать тут не чего, подумала я. «Колин точно будет орать, но молчаливый гнев Павла бывает даже пострашнее». А потом я вспомнила, что Павел меня боялся и еле подавила улыбку. Все будет в порядке», — сказала я. «Ну что они сделают?» «На самом деле ты спасешь их от жуткой головной боли. Может, ещё спасибо скажут?» «Можем пойти туда прямо сейчас. Я пойду с тобой», — предложил Ксандр. Адам зажмурился. «Может, завтра?» «Давай, приятель. Лучше поздно, чем никогда». «Не просто лучше поздно, чем никогда», — подумала я. «Сегодня у нас последний шанс». Завтра Колин будет отмечать день рождения своей тещи в Клариджинс в компании 60 ее самых близких друзей. А после этого, тем же вечером, соберет своих подчиненных с их вторыми половинками на рождественском корпоративе «Колтон Кэпитал». На этот корпоратив вместе с Рэнсо придет Тенси, а меня там вообще не будет. А со следующего дня офис почти закрывается на рождественские праздники. Колин улетает в Дубаи, рэнце в Италию, павел в вегас и только горстка сотрудников остается чтобы дело не встало я была бы одной из них но теперь уже не буду давай подбодрил адам александр давай это сделаем адам медленно поднялся положил телефон кошелек и ключи в карман джинсов и сказал ладно пошли не забудь пальто добавила я адам выглянул из окна на тротуаре замерзли капли дождя В стекло били ветки дерева. Было всего три часа дня, но уже темнело. «Не». Ксандер сказал. «Шарлотта, я позвоню тебе, как только пойму, что происходит». Адам сказал. «Увидимся позже. И Шарлотта?» «Да?» Он замялся. «Извини, что втянул тебя в такие проблемы. Я не хотел, если бы я знал...» Я ничего не ответила. Просто пожала ему руку. Потом они вдвоем спустились по лестнице. Сквозь щелку в углу желюзей я увидела, как из входной двери показались их головы темные волосы Адама и каштанового александра Они пошли по дороге, Ксандер поднял воротник пальто от ветра, а Адам, казалось, не чувствовал холода, и шел, свесив руки по бокам. Странно было оставаться в комнате Адама в одиночку, как будто я нарушала границы. Так что я пошла к себе и села на кровать, глядя в эти мрачные почти что сумерки.